И тогда он сказал, что теперь у него точно груз с плеч свалился, потому что он чувствует себя в таре, как приблудный пёс. Но раз мистер О'Хара умер, им с мисс Мелли пришлось бы и дальше тут жить, чтоб народ не болтал про меня и с Юлина. А теперь, сказал он, они уедут и стары и он подыщет себе работу. Работу? Какую работу? Где?